Глава девятая Петербург встретил вячеслава Николаевича Солнышком. Он откинулся на спинку сиденья пролетки и наблюдал за флонировавшими по Невскому барышнями. Навстречу ехало несколько велосипедистов, очевидно, из какого-то общества. Возглавлял отряд сорокалетний мужчина с короткостриженной седой бородой и в модной спортсменской кепке. Губернский секретарь проводил его взглядом, и ткнул Ваньку в спину. — Давай-ка, братец, в казанскую часть. Отдумал я на гороховую. Шереметьевский понюхал привезенную подчиненным сигару, отрезал ее кончик, подаренный Кунцевичем же серебряной гильотинкой, черкнул спичкой и выпустил в воздух клубок ароматного дыма. — Хорошас. — Да, угодили вы мне с подарочком, угодили. Спасибо вам большое. — Пустяки, ваше высокородие. Нет, это не пустяки. Пустяки — это те улики, на основании которых вы мне предлагаете доложить их превосходительству о Еременко. От такого доклада не господину Калежскому асессору плохо будет, а нам с вами. Ведь нет у нас ничего против него, кроме ваших домыслов. Как это нет? А показания Новоуспенского? А что такого в показаниях нашего журналиста? Журналист. в военном ведомстве и некоторых гражданских местах. Лицо ведущие входящие и исходящие журналы, то есть записи поступающих и отправляемых деловых бумаг. Брагаус и Ефрон. Ну, говорит он, что Ерёменко приказал снимать для него копии со всех бумаг по делу о Гранде на Выборгской. Ну и что из этого? Ерёменко скажет, что это ему было нужно для параллельного дознания по политическим Трошкиным делам. А более ничего существенного у нас нет, но я же лично его видел в Лондоне. В рапорте вы пишете, что стрелявший в Чуйкова мужчина был похож на Еременко ростом и телосложениями, что лица вы его не разглядели, так как оно было скрыто бородой. Да любой маломальский, грамотный, присяжный, поверенный от этого вашего опознания в суде камня на камне не оставит, а уж у Еременко присяжный, я думаю, будет из лучших. В общем, не ссорьте меня с жандармами. Вот берите свой рапорт, начальник сыскного отделения протянул подчиненному несколько густо исписанных листков бумаги, берите и перепишите его, исключив оттуда все ваши догадки и умопостроения. Слушаюсь. Чиновник особых поручений по судебным делам столичного градоначальства Михаил Михайлович Харланов первый раз в своей жизни опоздал на службу. Младший сын разболелся, и титулярный советник всю ночь не спал. Задремал только под утро, а когда проснулся, присутственные часы уже давно начались. Он стремительно пронесся по коридору градоначальства, открыл дверь кабинета, проследовал за свой стол и поинтересовался у письмоводителя. Начальство меня не спрашивало. Начальство нет, ваше благородие, а вот чиновник один давно сидит, дожидается. Какой такой чиновник? Некто Кунцевич из Сыскной. Кунцевич? Что-то я не припомню, чтоб я его вызывал. Так и не вызывались, он сам явился. Сам? С каких это пор полицейские ко мне сами являться стали? Ну что ж, зовите, коли пришел. Зайдя в кабинет и поздоровавшись, вячеслав Николаевич попросил конфиденциальной аудиенции и, дождавшись, когда канцелярский служитель выйдет, положил на стол Харланова несколько густоисписанных листков бумаги. После того, как титулярный советник с ними внимательно ознакомился, они беседовали еще почти час. В завершении разговора хозяин кабинета сказал... Охранная формально, конечно, градоначальнику подчиняется, но фактически это самостоятельная епархия, куда лучше никому постороннему не соваться. И я бы не стал, если б не такие серьезные обвинения. Сунуться-то я сунусь, но... Тут, милостивый государь, надо аккуратненько, весьма аккуратненько, даст. О результатах я вас уведомлю, ну а сейчас не смею задерживать. Кунцевич поднялся, поклонился и направился к выходу. Мечислав Николаевич сел на лавочку на одной из самых глухих аллей Таврического сада, раскрыл газету и принялся за передовицу. Но едва он начал читать про ликвидацию шайки русских анархистов в Лондоне, лавочка заскрипела под тяжестью опустившегося на нее человека. Кунцевич покосился в его сторону. «Здравия желаю, Ваше благородие». поздоровался вновь пришедший, краша голубям ситный и, не поворачивая в сторону чиновника для поручения головы. «Здорово, Лука!» — сказал губернский секретарь, тоже не отводя глаз от газеты. ну что новенького?» «Новостей хватает, Мячеслав Николаевич. Малость погодя порасскажу об всем подробно. Только с первоначалу главную новость сообщу». Один немчик с литейной части порешить вас задумал, гайменника ищет. С полминуты Кунцевич соображал, наконец, вымолвил. — Меня? За что? — А, за дружка своего, которого вы якобы где-то за границей ухандокали. — Я? — Мячеслав Николаевич, забыв о всякой конспирации, бросил газету и поднялся со скамейки. — Так общество стучит. Тогда значение слова стучать отличалось от современного и означало просто болтать, вести беседу. Понятно. Нашел он кого? Пока нет. Немец хорошие бабки предлагает, но из Хевры пока никто не соглашается. Все-таки языка расписать дело рисковое. <coughs> Прошу прощения. Расписать языка? Зарезать чиновника сыскной полиции, жаргонное. Однако губернский секретарь, уловив, что убийца еще не найден, на другие слова бывшего городового не обратил никакого внимания. — Спасибо, Лука, Лукич, спасибо тебе. Век не забуду, а теперь ступай, мне подумать надо А как же другие новости? Мне вчера вещи из Гранда на Большом проспекте принесли, и по убийству Пашихонцева я кое-чего узнал. — Потом, все потом. Давай послезавтра опять встретимся. А сейчас ступай, ступай, не до пошехонцева мне. Несмотря на жару, Кунцевич велел извозчику поднять вверх у пролетки и до самой казанской части не высовывал из нее носа. Когда коляска остановилась у номера 28 по офицерской, Мечислав Николаевич проворно выскочил на тротуар и юркнул в любезно распахнутые дежурным городовым двери полицейского дома. Как только он зашел в кабинет, в дверь заглянул дежурный надзиратель. — Здравия желаю, ваше благородие. Вам из градоначальства телефонировали. Харланов к себе просит. — Спасибо, Бестемьянов. Идите. Выпроводив надзирателя, губернский секретарь запер дверь, достал из шкафа полуштов коньяку, налил себе рюмку и в один глоток выпил. — Что делать? Арестовать мерзавца? А за что? Доказательств против него никаких нет. Провести очную ставку с Михайловым нельзя, да и бесполезно. И агента спалю, и толку не добьюсь. Сиверс ведь у него лично про гайменника не спрашивал. Что ж делать? А вдруг он, собака, уже нашел исполнителя? Сейчас вот поеду в граноначальство, а меня по дороге и шлепнут. Тихо, Мешко, тихо. Мешко, уменьшительно ласкательное от Мечислава. Не станут они тебя в центре столицы убивать, побояться. А может, он отчаялся убийцу искать и сам решил со мной разделаться? А ведь он, пожалуй, и на Невском может стрелять начать. Они, Маргаритки, натуры нервные, истерические. Как же быть-то? Так ничего и не придумав, чиновник для поручения выпил еще рюмку, надел котелок и поспешил в градоначальство. На этот раз Харланов сам отослал письмо водителя, запер дверь на два оборота ключа и жестом пригласил Кунцевича присесть. «Начну излагать по порядку. Есть у меня в столичной охране писец, один прикормленный. В первом столе служит. Первый стол Санкт-Петербургского охранного отделения ведал личным составом. Он мне дал с делами Еременко и покойного Усова приватно ознакомиться, и вот что я выяснил. Еще три года назад оба они служили в Бакинском губернском жандармском управлении». Еременко носил чин ротмистра и занимал должность офицера резерва. Офицер резерва занимался в губернском жандармском управлении производством формальных дознаний по политическим делам. То есть, фактически, являлся следователем. Ну а господин Усов носил унтер-офицерское звание и был обыкновенным филером. В июле 1896 года Оба они покидают службу по прошению и из Баку выезжают. А через год оба появляются в столице и поступают служить в отделение по охранению общественной безопасности и порядка. Еременко назначают на должность помощника начальника агентурного отдела и переименовывают в гражданский чин коллежского асессора а Усов становится полицейским надзирателем охранного отделения. В Российской империи военные могли занимать строго ограниченный круг должностей. Если военного назначали на должность в этот круг не входившую, то его переименовывали в соответствующий гражданский чин. «Кавказцы, значит, кто-то Усов меня к Аллаху посылал, — заметил Кунцевич. Скажите спасибо, что только посылал, а не прямиком отправил. Так вот...» Решил я проверить, по каким таким причинам эти господа из Бакинского ГЖУ уволились, разыскал знакомца, который в ту пору служил там по судебному ведомству, и аккуратненько его расспросил. Он вспомнил про одну нехорошую историю, связанную с полицейской провокацией. Суть ее в следующем. В руки к одному жандармскому офицеру за хранение нелегальной литературы попался молодой паренек, которому этот офицер предложил стать его агентом. Парень согласился и вышел из темницы, имея задание предложить своим товарищам по нелегальному кружку совершить нападение на казенную почту для пополнения партийной казны. Его предложение было принято, товарищи разработали план нападения, назначили время и место, о коих паренек незамедлительно сообщил своему принципалу. Тот уведомил начальство, была организована засада. Офицер уже мечтал об ордене за открытие такого серьезного преступления, но дело пошло не совсем так, как он хотел. Из-за плохой организации засады состоялась перестрелка, в коей было убито и ранено несколько чинов полиции и жандармирии. Некоторым грабителям удалось беспрепятственно скрыться с частью награбленного, а наш агент напротив попал в руки служителей правопорядка Что в планы хитроумного офицера вовсе не входило. Губерния тогда состояла на положении усиленной охраны. Перед агентом замаячила пеньковая веревка, и он, спасая свою шкуру, все рассказал судебному следователю. Случился скандал. Впрочем, его тут же замяли. Офицер и один из его самых одиозных клевретов, господин Усов, принимавший активное участие в этой авантюре, лишились места Агенту устроили побег, ну а следователя как-то уболтали молчать. «Но как же их взяли в столичную охрану после такой истории?» — удивился Концевич. «Тут, я думаю, в первую очередь сказалась известная вражда между охранным отделением и корпусом, а не для того, чтобы насолить друг другу, и не на такое готовы. К тому же, как мне говорили у ерёменко в нашем родном министерстве, Очень сильная рука. Понятно. На Кавказе не срослось и Ерёменко повторил фокус в Петербурге. Только теперь решил послужить не отечеству, а своему карману. Задумчиво проговорил Концевич. Все правильно с, все правильно. Организовывая экс в Баку Ерёменко хотел выслушаться, у него не получилось. Но саму идею бесперспективной он не посчитал. Поэтому на новом месте он решил повторить свой опыт. Вот только, как вы правильно изволили заметить, думал уже не о благе империи, а о своей машине. Зацепил на мелком политическом преступлении Чуйкова и убедил его стать исполнителем. Тот вовлек в это дело своих товарищей. Наверняка говорил, что добытые эксом деньги пойдут на партийную борьбу и... Под эту дуточку передал большую часть награбленного своему патрону. Потом Еременко от вашего же журналиста узнал, что вы вышли на след трошки. Помните, ваш начальник направлял отношения его превосходительству с просьбой выделить городовых для задержания. И понял, что может повториться бакинская история, из которой на этот раз ему будет выкрутиться крайне сложно. Господин коллежский асессор решил эту проблему самым радикальным способом. Уничтожил банду. Скорее всего, дело было так. Андрей Богданович сообщил начальству, что напал на след революционной организации, вытребовал несколько нижних чинов и лично возглавил задержание. Там они с Усовым затеяли стрельбу и перебили почти всю шайку. Но тому... ради кого все дело и затеивалось, Чуйкову удалось бежать. «Затем Еременко», — подхватил Мечислав Николаевич. «Все через того же журналиста узнал о письме Чуйкова Сиверсу и моей командировке в Англию. Явился ко мне и потребовал сотрудничества». «А, кстати, теперь перебил Харланов. Почему вы не доложили об этом визите начальству?» Кунцевич осекся, но тут же нашелся. «Так он сказал мне, что действует по приказанию господина градоначальника, и мой начальник уже поставлен в известность». Харланов подозрительно посмотрел на губернского секретаря, но сказал лишь «Продолжайте». «Да тут и продолжать нечего». «Когда у Усова не получилось убить Трофима, это сделал сам Еременко». «Как вы думаете, почему Усов не убил Чуйкова по дороге из бара? Почему он дождался, пока тот зайдет в квартиру?» «Почему за вами вернулся, наконец?» «Наверное, не знаю», — пожал плечами Кунцевич. Скорее всего, Усов хотел перестрелять всех находившихся в квартире, опасаясь, что трошка мог рассказать им о своих приключениях под руководством Еременко. Ну, а меня взял на подмогу. «Пожалуй, все так и было. Только что от этого толку? Доказательства?» -то. Как не было, так и нет. Пятьдесят похищенных тысяч вы так и не нашли. Свидетелей всех переубивали. Да даже если бы и были у нас доказательства. Чиновник градоначальства вздохнул. Ой, вы когда-нибудь слышали, чтобы сотрудника политической полиции привлекали к законной ответственности? Никто такой ссор из избы вынести не позволит. В лучшем случае уволят господина калежского ассесора без прошения. На том и успокоиться. Так что, как это ни прискорбно, придется нам с вами забыть обо всем случившемся и заняться другими делами. Но ведь по вине Еременко столько народу погибло, а одного он вообще на моих глазах застрелил собственноручно. Титулярный советник опять вздохнул. Будем надеяться, что его Господь накажет. Мячеслав Николаевич молча встал, поклонился и вышел из кабинета. На набережной он подрядил извозчика до литейного и, садясь в пролетку, подумал Господь накажет это точно и я ему в этом помогу